Часть 24. Миновав шумные стойки детей, бегавших вдоль длинного ряда каприочи, Рик вышел к своему дому и неожиданно увидел Монику. Она курила, сидя на скамье, где прежде дожидались своей очереди ее клиенты. «Отдыхаешь?» – спросил Рик, проходя мимо. «О, это ты?» – она устало кивнула. «Садись, посидим или спешишь?» Рик пожал плечами. С одной стороны, он никуда не спешил. Рабочий день кончился. Но с другой, ему сегодня, как и в любой другой вечер, очень хотелось выпить. «Ну, давай посидим», — согласился он и сел на край скамьи. «Они отплыли», — сказала Моника и глубоко затянулась. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается». «Нет, я даже рада». Моника затушила окурок, а столбик и бросила в траву, хоть отосплюсь, а то трое суток, как машина. Веришь, даже поесть времени не было. Понимаю, кивнул Рик, который тоже не всегда успевал поесть, и даже вовсе забывал про еду. Ты все работаешь на том складе? Работаю, снова кивнул Рик, держась руками за доску скамьи и слегка раскачиваясь. Хорошо платят сотню. «Но мне хватает. я за неделю заработала четыре сотни. Но мне столько не надо. Отдам деньги матери». «Матери?» «Да, она живет недалеко. Через два квартала. Воспитывает моего Энрике». «Сколько ему?» «Семь годиков». На изможденном лице Моники появилась улыбка. «Осенью в школу пойдет». «А ты всегда одинокий?» «Я... нет». вик покачал головой прислушиваясь к звукам тв бокса доносившимся из чего то открытого окна разгадана тайна пропажи части продукции сельскохозяйственных кооперативов выращивавших я был женат но она ушла от меня после того как ты стал пить нет раньше Благодаря бдительности этого человека, когда производится перевес продукции таких культур, как баланская слива и топиока, «Попался другой мужчина?» – усмехнулась Моника, кутаясь в выгревшую зеленую шаль. «И это тоже. Наверное, он ждал ее, к нему и сбежала». Ими оказались мутировавшие бандерлоги фруктоеды с острова Карапунда. Ученым удалось выяснить, что более 20 лет назад бандерлоги исчезли с острова. Все считали, что они вымерли. Однако фруктоеды переместились на суда с автоматическим управлением, ведь там их не могли увидеть люди, а аэрозольные ловушки были рассчитаны только на крыс. «Ты не пытался вернуть ее?» «Нет». Если она приняла решение, значит, не передумает. Она была такая? Да, она была такая. Один из причальных рабочих острова Панарино, который, наблюдая за движением крышки трюма одного из электроходов, заметил, что как только в трюме выключалось освещение, из темных углов выпрыгивали странные тени, которые бросались к ящикам с балаконской сливой. Поначалу ему не верили, считая эти истории пьяным бредом, Но после заявления с весовой станции... «Иногда мне хочется вернуться в прошлое», сказала Моника и вздохнула. «Свое далекое детство. Жаль, что это невозможно». «Это возможно. Как?» – усмехнулась она. «Нужно только научиться плавать под водой, чтобы нырять глубоко-глубоко. И что потом?» «Потом нужно попасть в затопленные города, в которых живет прошлое». «Это мне один знакомый сказал».